Надо отдать справедливость, представитель треугольника умело и ярко выразил свою позицию по отношению к Академии, очертив ее недостатки и консерватизм. В его лице была представлена та часть художественных кругов, которую Академия не подпускала к себе и на далекое расстояние, и которая, не веря в ее непогрешимость, вбежала, наконец, в святилище искусства, опрокинула троны жрецов и потребовала и себе м е с т о в общем храме. Против этого требования никто уже не мог возражать, а члены Академии и профессора почувствовали, что бразды правления им скоро придется передать в другие руки. Собрание закрылось на улице, прощаюсь с Репиным. «Уезжайте в Москву», — спрашивает он, — «и прекрасно». В самое сердце. А я добавил он с о д я с н о й извозчика и закутываясь в шубу к холодным финским берегам, к своим пенатам. «Прощайте!» И несколько раз грустно покивал головой. Больше я его не видел. Я догнал группу профессоров академии, медленно шедших по четвертой линии. «Да, батеньки мои», — говорил Маковский, — «надо и честь знать, пожили, свое сделали, а там пусть и другие что-либо скажут». В 1923 году носились слухи, что Репин умер, и только в 1925 году я узнал от товарищей, что это неверно, что он еще жив». Обрадовавшись такому известию, пишу ему привет и получаю от него письмо. С этого времени началось наше заочное общение, и в письмах обрисовывалась жизнь Репина его постепенное увядание, и видно было, как то малое, что жило в этом великом человеке, стало подобно зловредному микробу размножаться, заполнять весь организм, пока не повергло его в прах. Беру выдержки из его писем по годам. 5 декабря 1925 года. «Дорогой Яков Данилович, вы меня так обрадовали вашим письмом. Вы желаете знать, что я работаю? Это самое печальное время. Темно и холод одолевает». В мастерской два градуса тепла, на дворе более десяти мороза. Стало теплеть. При такой температуре одолевает лень. В нижней зимней столовой, спальне и прочее. Всего одна комната. Я работаю мало. Передвижники сходят со сцены. Особенно неприемлемым является отсутствие Маковских. Уже и Александра Владимировича Маковского нет. Живут еще Поленов, в а с н е ц о в и немногие ровесники. Боюсь, если заживусь, плохо придется кончать. Простите за эту грустную повесть. Надеюсь, если еще соберусь писать вам, подвернется что-нибудь занятнее. Пожалуйста, вперед у с л о в и е Буду писать вам, если буду получать от вас. Вас любящий Илья Репин. С письмом прислал карточку-открытку, где снят с букетом цветов в день своих именин.